9. Разговоры. Поговорить надо? серьезно Здоровенный шкаф меня, конечно, напрягает, но вряд ли они настолько беспредельщики, что будут устраивать кипиш в ресторане, где полно ментов. Ну а я в любом случае прогибаться не собираюсь. Не для этого я сюда приехал. Подходит Игорёк и останавливается чуть сбоку между мной и шкафом. В деле Вахтанг нас уже видел. Моего нет, а он-то нас — да. Так что должен понимать, что загасить нас по-тихому не удастся. «А мне вроде не надо», — говорю я. «Отлить надо, а поговорить — нет. Сейчас не лучшее время для этого. Я тут отдыхаю с друзьями, так что не до разговоров сейчас, сам понимаешь». «А ты напрасно в бутылку кидаешься», — бледнеет вахтанг, и на скулах его начинают играть желваки. «Ты что, думаешь...» «Приехал сюда и будешь...» «Тише, тише, ребятишки!» — прерывает его добродушный на вид старичок. «Что вы выясняете, у кого кулачки больше, как детки малые?» Он щупленький и плюгавенький, да только добродушием здесь и не пахнет. Глаза у него ледяные и цепкие. Он улыбается, как добрый сказочник, но внутри у него стальные канаты. «Извини, братишка Вахтан Галивановича, говорит он и берет меня под руку. «Он человек горячий и авторитетный, привык к уважительному отношению. А ты вроде как не желаешь этого внимания принять». «Да что вы, дедушка, ни одного неприязненного слова не сказал», — улыбаюсь я. «Видно же, человек серьезный, хоть и невоспитанный». Вахтанг сжимает зубы, а старичок лесовичок посмеивается. Невоспитанный да. Улица воспитывала до да колонии. Привык по законам джунглей жить. Ладно, приглашаю тебя к нашему столу. Поднимем почарки, познакомимся. Отказываться невежливо. Людям же интересно посмотреть на тебя. Молодого до да раннего. В слове людям он делает ударение на «я». С чего такой интерес? Да ладно, не куражься, не убудет чай. Не бойся, тут же вертухаев больше, чем на зоне. Посидим, побалакаем. Прояви уважение к старшим. Уважение — это мое второе имя, киваве. — Вот и отлично, — ухмыляется лесовичок. О, на столик наш. Да видел уж я ваш столик, как такой не заметить? Мир вам, киваю я, подходя к столу. Вечер в хату, так сказать, часик в радость. Вот они, краса и гордость прибрежного криминалитета. Сидят, пируют джентльмены удачи и рыцари несправедливости. За столом их пятеро, трое солидных и двое похожих на шнырей. Вахтанг молча опускается на стул. Лисовичок показывает мне на место справа от него, а сам садится справа от меня. Я усаживаюсь. Все взгляды обращаются ко мне. «И тебе не хворать», — кивает седой, похожий на монумент, дядя лет 50. Лицо словно вырублено из гранита, подбородок квадратный, взгляд, как у гособвинителя, проникает глубоко. Слева от него, тощий, лысый, похожий на кощея, заросший густой и сине-черной щетиной, гражданин неопределенного возраста. Он одинаково может быть и сорокалетним, и шестидесятилетним. Справа колоритный красавец с огромным мумитролием носом и черными томными глазами. Он самый молодой из этих троих. Шныри выглядят как шныри, хотя, может, я и напрасно принижаю их статус. «Значит, ты и есть бро!» Спрашивает человек-монумент. Да, кивавья. И как же тебя занесло в наши края? Каким ветром надуло? Друзья пригласили отдохнуть. Морским воздухом подышать, селенок поднабраться. Понятно. Кивает гранитный человек и оглядывает своих товарищей по пирушке. Голос у него под стать внешности, грозный и срывающийся, как камнепад. Я Лазарь Сочинский, представляется он и показывает на кощее. Это Игла или Сева Пятигорский, это Джема Бакинский, а это Женя Старый. Вахтанга ты знаешь уже, а эти Рубик и Кеш. Ну вот и познакомились, я киваю. Рад видеть столько уважаемых людей в одном месте, спокойно говорю я. Угощайся, показывает на явство, которыми заставлен стол. Мы народ гостеприимный, ешь, не стесняйся. Рубик наливает мне водки. Я не пью, прошу без обид. Лазарь пожимает плечами, но не настаивает. Я кладу себе в тарелку пару ломтиков ветчины, но не ем. Жду, чего скажут. «А ты, значит, тот самый бро?» — интересуется Джема Бакинский, глядя на меня из-под «Возможно», — соглашаюсь я. «Возможно!» — добродушно смеется Женя Старый, тот, который лесовичок. — То есть, возможно, и нет, что ли? — Я не я. Нет, я не отказываюсь, не в моих привычках, просто вопрос не вполне понятный. — Какой тот самый? — Тот самый, — хлопает меня по спине добряк Женя, — который с Фериком Ферганским дружбу водит. Ты? Я? Соглашаюсь я. — Ну вот, — радостно кивает старичок. Он это, братцы, вот и разобрались. Давайте выпьем за знакомство. Все поднимают рюмки, я тоже поднимаю, но не рюмку, а фужер с минералкой. Дело это обществом порицаемое, конечно, но пить с этими радушными и сердечными господами я не буду. А скажи... Чуть подается вперед игла, тот, что как две капли воды, похож на кощее. «А чего это Паша Цвет такую активность развёл после того, как столько народу перевалил? А Шотика Большого тоже он уделал?» «Так уважают его, пожимая плечами. Он ведь воровским идеалам не изменяет, не крысятничает, живет по закону. Поэтому и уважают, а от уважения до доверия один шаг». «Так правда или нет, Сашотиком?» — кивает Лазарь. А шутик-беспредельщик, пытаюсь уклониться я от прямого ответа. Мало того, что напрямую с милицией сотрудничал, так еще и Абрама убрал. И всю команду его. Это как вообще? «А че ты жопой-то крутишь?» — включается в беседу Вахтанг, наваливаясь на стол и заглядывая мне в глаза. «Тебе вопрос задали, ты прямо ответь?» Над столом повисает тишина. «Ну?» — усмехаюсь я, чуть качнув головой. За цвета я говорить не стану. «Да что там говорить?» — машет рукой Джема, пытаясь разрядить обстановку. Базар-то был уже, цвет сам ответил, что это он завалил. Сейчас большой сходняк будет, там и решим все. Ферик собирает. — Ты едешь? — спрашивает его Женя Старый. — Еду, да. — А то той ещё сукой был, — усмехается игла. По нему топор давно плакал, сколько он братанов мусорам сдал. Так что никто не заплачет, что его не стало. А Шотик тут вообще тупой беспредельщик. — А это ты, бров в Гагри был в сентябре? — спрашивает Джима. — Я джимал, это правда. — Самиром там дела крутил, да? — Я с Амиром встречался, верно, но дел не было никаких. Чисто расслабон шашлык, море фрукты. — И нюшки, да? Ну, как без девушек, соглашаюсь я. Да вот только Амира, к сожалению, тоже в живых нет уже. И кто теперь дела Шотика примет? — хмурится игла. — Ну так цвет же на себя и тянет, — отвечает Джему. Быстрая информация от Метрополии доходит. — А к нам, значит, опять отдохнуть, да? — кивает мне Лазарь. — С друзьями погазовать? — Какое газовать? — смеется лесовичок. Он же не пьет совсем. Да, соглашаюсь я. Просто провести время с друзьями. «Ну и как тебе, Геленджик?» спрашивает гранитный человек. «Нравится», — отвечаю я. Хотя пока особенно ничего и не видел. Вдоль моря погулял и все. «А это значит дочка Брежневская, так?» Продолжает подкидывать вопросы Лазарь. «Верно, Лазарь», — отвечаю я. «Так и есть». «Познакомишь?» — щурится он. Не знаю, если захочет, познакомлю. Решение она примет, не я. А ты что, и бать её знаешь? С интересом спрашивает Джема. Встречался, соглашаюсь я. А мужа с Чурбановым знаком? И с ним знаком. Смысла отрицать я не вижу. Ансамбль уходит на перерыв и включается магнитофон. Волнующий бархатистый голос Брайана Ферри заполняет зал. «Я раб любви», — поет он. Я чуть поворачиваю голову, смотрю на парочки, переступающие под музыку с ноги на ногу, и чувствую небольшой укол в сердце. Борис танцует с Наташкой. Она стесняется и тяготится, ей это кажется неприятным, но он не комплексует. Ему, судя по всему, как раз приятно. Фридман танцует с Викой, остальные дамы болтают и поднимают бокалы. Игорек стоит неподалеку от меня. «Вахтанг», — говорю я, поворачиваясь. «Не пойму я, что у тебя на сердце. За тебя Женя Старый прощения попросил. Ладно, я не против, пожалуйста. Ты же не знал, кто я когда наехал. Будем считать, не было ничего. Но я вижу, что ты ожесточен. Пытаешься оскорбить меня, говоришь вызывающе. Ты объясни, в чем дело. Я тебя, может, обидел чем? Скажи». Вахтанг выглядит так, будто сейчас взорвется. Ваха, начинает смеяться Джема. Ты что, обиделся? Этого шторм выдержать не может. Он достаточно шумно вскакивает, делая яркие театральные движения. Э, -э, -э, -э тянет он ты чё в меня пальцем? Ты кто вообще, чтобы так со мной болтаться? Ты малолетка в натуре, фраер на бушмачина. Я таких. Он не договаривает, резко опускает руку, поворачивается и идет из зала. Лазарь провожает его взглядом, а потом поворачивается ко мне. «Ты крученый кент, бро», — говорит он. «В свои годы дела делаешь, больших людей знаешь, и с ворами живешь в мире, и с начальниками дружишь, и катранами ведаешь, и цеховиков за горло держишь. Так люди про тебя говорят. Молодец, далеко пойдешь». «Но я тебе вот что скажу. «Если ты приехал, чтобы и здесь начать что-то, не советую. У нас тут каждая копейка учтена и поделена. Каждый метр земли занят, каждый кабак и катран. Каждый утюг катал и вообще все вплоть до последней чурчхелы. Предложить тебе нечего. Отдыхать? Пожалуйста, отдыхай, будь нашим гостем. Можешь кушать, пить, баб шпилить, никто тебе слова не скажет плохого». «Ваха, может сказать», — ухмыляется Джему. Лазарь бросает на него недовольный взгляд и продолжает. «Но если ты здесь думаешь, дела свои замутить. котран открыть, цеховиков подмять, забудь, даже не думай об этом. Здесь все наше, пойми. Отдавать наше мы не желаем. Нас сначала убить придется». Но это не просто сделать, нас ведь много. Да и менты у нас свои имеются, НКВДшники и секретари горкомов. Мы ведь и сами всякое можем делать. Он подмигивает и кивает на зал. Я оборачиваюсь. Наташка по-прежнему танцует, но уже не с Борисом, а с Рубиком. Тем, что мне водку наливал. Суки, это они мне так завуалированно угрожают? — А насчет Вахи, — усмехается Лазарь, — не бери в голову, он у нас человек вспыльчивый, неспокойный. Но это ничего, он против решения старших никогда не пойдет, и вреда тебе от него не будет. Главное, сам себе не навреди, вот так, — он поднимается с места. — Ну что, братва, пора и мне отправляться. Я тоже встаю. «Благодарю за знакомство и за угощение», — говорю я. «Если что-то вам понадобится, и это окажется в моих силах, всегда буду рад помочь. Но вот подобных показательных танцев больше не нужно». Я иду к танцующим парам и забираю Наташку у Рубика. Он ухмыляется и, уступив мне партнершу, возвращается к своим. «Ты чего так долго?» — шепчет она. «Одолели кавалеры. Борис вообще прижался, как краб какой-то». Всем хочется прикоснуться к прекрасному, усмехаюсь я. Самое смешное, что до туалета я еще не дошел. Медляк заканчивается, и я, вернув Наташку за стол, иду таки в туалет. Когда я возвращаюсь, сталкиваюсь с Беллой. Ну, говорит она с улыбкой, где ты пропадаешь весь вечер, бросил девушек, и сейчас нехорошо. У вас были интересные собеседники. Один Марк Фридман, чего стоит? «Я бы тебе сказала, чего он стоит», — заливисто смеется Белла. «Если бы ты постарше был». «Я не из стеснительных, отвечаю я с улыбкой. «Можете говорить?» «Нет, ну его, Фридмана твоего, Пойдем потанцуем лучше». «Ну что же, потанцевать надо, тем более, что еще делать под свечу машины времени?» «Нравится, Макаревич?» — спрашивает меня Белла. «Когда-то нравился, сейчас меньше значительно». «Ничего, киваю я. Мы их на мероприятие заказывали». «На какое?» — удивляется Белла. Наташка смотрит на меня, широко открыв глаза. К ней опять подкатывает Боря, но на этот раз Гали его одергивает. «На мисс СССР», — говорю я. «Вы не слышали о таком?» «Слышала что-то», — хмурится она. «Это же вот недавно было». «Ага», — киваю я. Белла прижимается ко мне теснее. А как ты с Галиной Леонидовной познакомился? Через ее брата. Ну, так ты всю семью знаешь? Почти усмехаюсь я. А вы часто в Москве бываете, Белла Наумовна? Так, прекращай, а то я себя бабкой старой начинаю чувствовать. Давай без Наумовны и на ты. Ох, как неудобно, улыбаюсь я. Но я попробую Белла. По-итальянски, кстати, Белла, значит, красивая. Правда? Смеется она. Это такой неловкий комплимент? Пусть так, я тоже смеюсь. На сцену возвращается Виа. Свеча догорает, и мы, закончив танец, возвращаемся. «Молодец, Лавелас!» — усмехается Галина. Увлек нашу хозяйку танцем. Несмотря на эту кажущуюся веселость, я замечаю, что она злится. Борис сидит скучно, он наливает себе коньяк и пьет. В своем собственном ритме. Похоже, у них разлад какой-то. «Егор, где ты пропадал-то?» — пеняет мне Галя. Общался с социально близкими элементами, усмехаюсь я. Что, серьезно, почему меня не познакомил? Ну, не знаю, не пришла такая мысль, развожу я руками. Пошли, требует Галя. Прямо настоящие бандиты? Види, меня хочу на них посмотреть. Они ушли уже вон за тем столом сидели, показываю я, удивляясь такому желанию. Значит, завтра познакомишь. Завтра, кстати, к нам приедут еще друзья: Коля Караченцев, Олежка Янковский и Саша Абдулов о радуется белла просто отлично завтра днем мы поедем пробовать самый лучший шашлык на всем побережье да оживает фридман это куда а вечером стол будет совсем не такой как сегодня плывет по своей волне белла мы поедем в другой ресторан и я покажу вам настоящие чудеса быть замужем за актером заявляет наталья подруга галины особенно за популярным красивым сущее наказание «Это я вам из собственного опыта могу сообщить». «Галь», — говорит Вика, — «я же сегодня разговаривал с Эдуардом, он мне сам позвонил, представляешь?» все всё-таки, что это за место с шашлыком?» — настаивает Фридман. Борис, похоже, изрядно выпив, уходит, и настроение Галины окончательно портится. Она ссорится со своей Натальей и тоже уходит. Расходимся, и мы все возвращаемся в гостиницу». Я иду к стойке регистрации, заказываю переговоры с Москвой. Буду звонить Новицкой, — говорю я Наташке. Скоро приду, иди в номер». Она кивает, но не успевает уйти, как раздается звонок, и дежурная передает трубку. «Вас Ташкент вызывает», — сообщает она. «Алло? Егор, привет!» «Айгюль!» — восклицаю я удивленно. «Ого, как ты меня нашла!» «Да, это дело не хитрое», — усмехается она. «С нашими-то возможностями». «А ты что, из Москвы уехала уже?» «Да, я в Ташкенте», — отвечает она. «Скажи, ты когда вернешься? У нас тут кое-какие изменения в работе намечаются, надо бы обговорить». «Ну, вроде второго числа». «Ёлки, хотелось бы пораньше». «Так тебя все равно нет, или мне что, в Ташкент лететь?» «Нет, я завтра опять в Москву отправляюсь. Нам надо маршруты срочно планировать, понимаешь?» «Почему срочность такая? Тут ведь Новый год уже на носу». «Ну, при встрече объясню все. «Так что, до второго тебя не ждать?» «Нет, боюсь, до второго ничего не выйдет». Попрощавшись с Айгюль, я поворачиваюсь к Наташке, но меня снова дергают к телефону. На этот раз звонит Лида и сообщает, что коньяк закончился, а новый никак не привозит. А остаться в новогоднюю ночь без коньяка — это худшая из праздничных идей. «Наташ, ты чего не идешь-то?» — удивляюсь я, заканчивая разговор. «Да-да», — кивает она и начинает двигаться в сторону лифта. Игорь, прошу его я, проводи девушку, пожалуйста, а то она, кажется, боится ходить по отелю в одиночку. Наташка делает недовольную гримаску, но ничего не говорит. Она уходит, а я остаюсь, дожидаясь разговора с Ириной. Но с ней меня все не соединяют. Я останавливаюсь около двери и стою, покачиваясь на носках. Вдруг в фойе входит человек, и я его, безусловно, знаю. «О!» — говорит он, увидев меня. «Бро, я как раз по твою душу». Передо мной стоит Джема Бакинский. «Слушай», — улыбается он немного странной улыбкой, — «перетереть тут надо кое-что. Пошли со мной, в машине посидим пять минут, чтобы не отсвечивать». «Да я межгород жду вообще-то», — отвечаю я. «Ничего, мы быстро. Пошли, пошли». Я поворачиваюсь к лестнице, и Горька пока нет, он провожает Наташку. «Так что, идешь? не отступает он. — Нет, что за бандосы, только им и подавай, что разговоры. — Так вон, пойдем присядем, — кивая я на свободное кресло. — Не, на виду не стоит. Пошли, решайся скорее. Погнали!